Доктор, согнув свой нескладный высокий стан, спустился в каюту. Там он уселся на изельговте подле кухонной плиты, вынул из кармана чернильницу обтянутую шагреню и большой бумажник, достал из бумажников четверо сложенный кусок пожелтевшего пятнистого и списанного пергамента, развернул его, извлек из футляра перо, примостил бумажник на коленях,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 Доктор обратил внимание на флягу не потому, что то была бутыль с водкой, а потому, что заметил на ее плетенке имя, выведенное красными прутьями на фоне белых. В каюте было достаточно светло. Он без труда прочитал это имя. Прервав свое занятие, доктор медленно произнес в «Хардкванон. Затем обратился к повару. «Я до сих пор как-то не замечал этой фляги. Разве она принадлежала Харткванону?» «Нашему бедняге Харткванону?» — переспросил повар. «Да». Доктор продолжал допытываться. «Фламандцу Харткванону?» «Да». «Тому самому, что сидит в тюрьме?» «Да». «В Читэмской башне?» «Да, это его фляга», — произнес повар. «Он был мне приятель».